Глава 11. Приятный бархатистый голос. Как я была рада, когда дома наконец-то закончились. Как ни странно, усталости не чувствовала, да и мне не быстро и без приключений. «Барыня, я положу крестьянку в гостевой комнате, пока вы прихорашиваться изволите. Как только карету подготовлю, Лилит запрягу и вас позову. Совершенно не запыхавшийся Прохор вошёл по ступенькам на крыльцо. Хорошо, я попытаюсь быстро вернуться. Не забудь, чем быстрее ты всё сделаешь, тем больше денег получишь. На всякий случай я напомнила невольному помощнику о вознаграждении. Слушаюсь, хозяйка. Тот быстро исчез внутри дома. Жаль, что позавтракать не успела, воды бы попить. Госпожа Валери, из моей комнаты вышла Василина, а я обыскалась вас, думала, что могло приключиться вас нет, прохора тоже, и корзина с яйцами с кухни исчезла. Вы случайно не знаете, куда она и мой сын делись? Что вы, Василина? Я улыбнулась. Ко мне обращайся на ты, я не из господ. Женщина посмотрела на выход. Жаль, что не знаете. А вы где были, позвольте узнать? Душно в доме было, вот и вышла прогуляться. Женщина ещё раз внимательно посмотрела на меня и улыбнувшись сказала: "Приготовлю вам каши на завтрак. Через пятнадцать минут приходите завтракать. Сейчас Дашку пришлю, чтоб волосы вам уложила". И только я хотела отказаться от заплетания волос, сославшись, что ещё вчерашняя прическа неплохо держится, как почувствовала шевеление за спиной. Благо, что потихоньку привыкаю к соседу и уже не вздрагиваю. Да, присылайте, пусть уложит. А сама подумала: не могу же у соседа дурного без прически оказаться и так без приглашения еду. Как хорошо, что мода этого мира не была сильно строгой к женщинам. Пусть платья были и с пышными юбками, подметающими пол, но без корсетов. Талия, на мой взгляд, сильно завышена, проходит прямо под грудью. Зато одеться могу без посторонней помощи. Ой, Кажется, в юбках запуталась. Госпожа, давайте помогу. Даша быстро высвободила меня из пышного плена, поправила юбки, завязала пояс на спине красивым бантом и предложила присесть на стул. Даша, можешь мне сделать красивую прическу, но очень быстро, минут за пять?» Нервничая, я начала постукивать пальцами по туалетному столику. Смогу, но получится очень просто. Уложу косу, а кудрявые локоны делать не буду. Не нужно, я очень спешу. И заметив, что служанка удивилась, решила пояснить: на завтрак опаздываю, проголодалась. А, «А, Ну тогда я мигом. Расческа замелькала в руках девушки. Не прошло и пяти минут, как она сообщила, что всё готово. Спасибо. Иди, Даша, мне нужно побыть одной. Служанка поклонилась и вышла. Выбрав под цвет платья белые кожаные ботиночки на маленьком каблуке, решила дополнить ансамбль милой шляпкой с коротким пером неизвестной мне птицы. И уже закрывая створки шкафа, я заметила красивые зонтики от солнца. Так, вот этот из шёлковой тафты и кружев будет гармонировать с моей шляпкой. Ты почти как невеста, вся в белом, восторженно произнёс голос из-за спины. Как бы этот дурнов чего дурного не подумал. Например, Я тихонько, словно мышка, кралась по коридору. Решит, что ты замуж собралась за него. Если мужчина видный, остроумный с чувством юмора, то почему не познакомиться? Тем более, что мне очень срочно нужно замуж. Ищу бы кто прояснил, к чему такая спешность? Валерий, а ты куда? Я практически успела скрыться за дверью, но вездесущая Василина была быстрее. Ещё раз спрашиваю, и не вздумай мне врать. Сбежать решила? Позволю знать куда? В голосе говорившей чувствовалась злость. Не сбегаю, попыталась вырвать рукав из её цепких пальцев. Не сбегаю, а еду в гости к нашему соседу Дурнову. Зачем? Неожиданно рукав оказался свободен. А кто мне говорил, что срочно нужно выйти замуж? Вот еду с женихом знакомиться. Женщина отшатнулась и прижала ладонь к рту. "Я не стала разбираться, плачет она или смеется, подхватила юбки и кинулась по ступенькам вниз. Только бы Прохор успел перенести несчастную женщину в карету. Прохор мялся возле необычного для меня средства передвижения попиновая колеса. но стоило ему увидеть бегущую хозяйку, как заулыбался и распахнул дверь. "Прохор, а ты куда?" закричала выбежавшая на крыльцо Василина. "Быстро гони!" приказала я детям не запрыгивай внутрь. Матушка Прохора ещё что-то кричала, но карета набирала ход. Я отодвинула шторку, высунула голову в окошко, чтобы крикнуть Василию успокаивающие слова и чуть не завизжала. Колёса крутились, но не соприкасались с землёй. Мы летели сантиметрах в 20 над ней. Карету окутывал полупрозрачный туман. Только не паниковать. Мир волшебный. Может у них все кареты такие? Успокоившись, я посмотрела на тихо лежащую женщину. Лавка была широкая, усланная дорогими тканями, под головой небольшая подушка. Я поправила покрывало и вновь села на свое место. Дорогая карета, бархатом обита, вся в резных узорах, не скупился отец для Валерии. Неизвестно кому сказала я. Да, дерево крепкое, да еще магией обработано. Донеслось из-за плеча. Пока едем, может, с именем определимся? Тебе какие больше нравятся: благородные или попроще? Хорошо, что спросила. Я тут ночью думал, и вот что придумал. Ну-ну, давай послушаем, улыбнулась я. Себастьян, Валентин, Карп, Вавило, Мартын, Микула, но больше всего мне нравится Филипп. Да, интересный выбор, особенно Карп. Раз нравится, то будешь Филиппом, а коротко Филом. Спасибо, госпожа, уважила, хихикнул за спиной имя обретённый. Ровно через десять минут Прохор заработал вторую монетку. Мы стояли у распахнутых ворот чужого имения. Странно как-то хозяйка, распахивая дверь, произнёс прошка. обычно ворота закрыты, и не всем их открывают. Я осмотрелась. Ворота были массивные, дубовые, как и сам забор далеко твоя бабушка живёт минут пять пешком вы не сомневайтесь я донесу болезную. никто меня не заметит домик первый в деревне да ещё на опушке леса проберусь молодой человек кланяясь в пояс подал мне руку правильно придумал если барская карета в деревне остановится шума много будет прохор какой из себя дурнов слуга вытаскивая женщину из кареты замер А, так к вам же память еще не вернулась. Заулыбался он, плечом закрывая дверь. Неприятный мужик, заноющий. Проша замолчал, похоже, выдал полное по его мнению описание соседа. Хорошо, я в гости упрашивать хозяина оставить женщину на лечение, а ты к бабушке беги. Времени совсем мало остается». На том и расстались. Я с удовольствием раскрыла красивый зонтик. И медленно озираясь по сторонам, двинулась вперёд. Странно, обычно в богатых домах и охрана возле ворот, и собаки стерегут дом. Может, я не те книги читала? Приблизившись к крыльцу, увидела Настеш распахнутые двери. Ворота раскрыты, двери тоже. Неожиданно захотелось повернуть домой. Страх липкими лапками прошёлся по позвоночнику. Девушка окликнула я вышедшую из дома служанку. Мне бы нет, вы только подумайте. Она даже не посмотрела на меня, прижав к лицу фартук, всхлипнула и бросилась бежать за угол дома. Что? Неужели дурная Валерия и тут не ко двору, даже слуги шугаются. Мимо быстрым шагом прошли два мужчины в чёрных одеждах. Мельком глянули на меня, но даже головы не склонили в приветствии. Не узнали? Я приостановилась, провожая их взглядом. Очень, очень рад, что вы так быстро ответили на приглашение приехать. Не ожидал, думал, что самому придётся нанести визит. Сзади раздался приятный бархатистый голос. Пройдёмте в дом госпожа. Вот бы услышать, как он поёт, разворачиваясь, подумала я.